Глава двадцать четвертая. Утреннее солнце только начинало пробиваться сквозь занавески моей спальни, когда меня разбудил стук в дверь. — Лейна, к вам прибыл посетитель, — сообщила Тина, входя в мои покои. — Лейрытьен де Кассар просит принять его. Гастон уже проводил его в малую гостиную. Я удивленно приподняла брови. Визит в столь ранний час был необычным, особенно для молодоженов, которые расстались всего несколько часов назад. — А значит, дело не терпит отлагательств. — Ларен уже встала? — спросила я, быстро накидывая халат. — Да, госпожа. Она и Лейна Амели завтракают в столовой. Лейр Хэммонд тоже там. Я поспешно привела себя в порядок и спустилась вниз. В малой гостиной Этьен стоял у окна. Его фигура казалась напряженной. Услышав мои шаги, он обернулся и учтиво поклонился. — Лейна, Элизабет, прошу прощения за столь ранний визит. — начал он без предисловий. — У меня есть очень важное дело. — Конечно, Лейр в чем дело? — Мой дед, Максимилиан Касар, просит оказать ему честь и приглашает вас и ваших дочерей к нам в дом на сегодняшний обед, — произнес он. И я заметила легкое волнение в его голосе. В этот момент в гостиную вошли Хемонд, Лорен и Эмили. Хэмонд сразу же нахмурился, услышав имя старого Касара. «Максимилиан хочет познакомиться с Лорен?» В голосе Хэммонда звучала плохо скрываемая тревога. «Этьен, как дед отнесся к столь скоропостижной свадьбе? Ведь у вашей семьи есть определенные обязательства перед Монтклерами». «Этот вопрос был решен несколько дней назад», — спокойно ответил Этьен, переведя свой взгляд на замерзшую у дверей Лорен. «Мой младший брат Киран выполнит условия договора. Тем более он, Элейна Лукреция Монтклер...» давно неравнодушны друг к другу. — Как вашему деду удалось урегулировать этот деликатный вопрос? — осторожно уточнила я. — Максимилиан Кассар не зря считается одним из самых дипломатичных людей в королевстве, — с легкой улыбкой ответил Этьен. — Все стороны остались довольны решением. — Что ж, надеюсь, наше знакомство будет приятным, — согласилась я. — Уверен в этом, — Этьен улыбнулся. — Дед ценит характер больше, чем происхождение а ваша семья не похожа ни на одну в Сальтере. — Это комплимент или завуалированный упрек? — тут же парировала Лорен, приподняв бровь, и в ее глазах появился знакомый мне блеск. — Исключительно комплимент, — ответил Этьен, и уголки его губ дрогнули в едва заметной улыбке. Хотя, должен признать, после вчерашнего вечера вся столица обсуждает именно ваш характер. — Тогда нам не о чем беспокоиться, — невозмутимо ответила Лорен. Я предпочитаю, чтобы меня обсуждали, чем игнорировали. — Что ж, в этом вы определенно преуспели, — заметил Этьен. И в его голосе прозвучала нотка восхищения, смешанная с легкой иронией. Амелина наблюдала за этим обменом репликами с плохо скрываемым интересом, а Хэммонд выглядел слегка обеспокоенным тем направлением, которое принимал разговор. — Дед ожидает вас к полудню, — продолжал Этьен, обращаясь ко всем нам но взгляд его по-прежнему был устремлен на Лорен. «Мы прибудем», — ответил Хэммонд за всех нас. «Превосходно!» Этьен направился к двери, но в последний момент обернулся к Лорен. «Кстати, может быть, вы захотите взять с собой арбалет? Дед коллекционирует оружие и будет восхищен, увидев мастерство своей новой внучки». «Да», — удивленно протянула Лорен. «И он не сочтет это неподобающим для дамы». «Напротив», — усмехнулся Этьен. Дед всегда говорил, что скучные жены — проклятие старинных родов. Думаю, вы ему понравитесь именно тем, что определенно не скучная. Надеюсь, это тоже комплимент, — заметила Лорен с лукавой улыбкой. — Безусловно, — подтвердил Этьен. Их взгляды встретились на мгновение, создав в воздухе ту особую напряженность, которая возникает между двумя людьми, явно заинтересованными друг в друге. Когда Этьен ушел... Мы остались в гостиной, осознавая услышанное. «Интересно», — протянула Амели, устраиваясь в кресле и не сводя глаз с сестры. «Каким человеком окажется глава семьи Касаров?» «Максимилиан Касар — фигура легендарная», — заметил Хэммонд, наливая себе чай. «Говорят, он может договориться с кем угодно и о чем угодно. Не зря его семья так быстро поднялась в обществе». «А что, если он решит, что я не подхожу и тену? Неожиданно тихо спросила Лорен, и в ее голосе прозвучала нехарактерная для нее неуверенность. Тогда ему придется с этим смириться, твердо сказала я. Что сделано, то сделано. А судя по тому, как на тебя смотрит его внук, сомневаюсь, что тебе есть о чем беспокоиться. Мама, возмутилась Лорен, но румянец на ее щеках выдал, что мои слова попали в цель. В любом случае, решительно добавил Хэммонд, сегодня мы узнаем больше. А пока предлагаю позавтракать и подготовиться к визиту. Спустя несколько часов мы уже подъезжали к внушительному особняку косаров. Здание из светлого камня поражало своими размерами и изяществом архитектуры. Каждая деталь говорила о богатстве и хорошем вкусе владельцев. Высокие колонны поддерживали портик главного входа, а широкие ступени из полированного мрамора вели к массивным дубовым дверям, украшенным искусной резьбой. «Впечатляет!» — тихо заметила Амелия, выходя из кареты и с восхищением разглядывая фасад. «Нас встретил дворецкий, пожилой мужчина с седыми висками и безупречными манерами, который проводил нас через просторный холл, украшенный портретами предков семьи косаров в библиотеку. Максимилиан косар встретил нас у высоких книжных шкафов, тянущихся до самого потолка». Высокий, седовласый мужчина лет семидесяти, он сохранил прямую осанку и ясный взгляд. В его манерах чувствовались годы привычки к власти, но вежливость была безупречной. «Лейна Элизабет», — произнес он, целуя мою руку, — «большая честь, наконец, познакомиться с вами. Этьен так много рассказывал о вашей семье, что я чувствую, будто знаю вас уже давно». «Лейер Максимилиан, благодарю за приглашение». — ответила я с реверансом. — Позвольте представить моих дочерей. — А это, полагаю, моя новая внучка? Он повернулся к Лорен, и в его глазах заплясали озорные искорки, когда он заметил арбалет за ее спиной. Лорен сделала безупречный реверанс. — Леер Максимилиан рада знакомству. — Прекрасно! — кивнул старик, внимательно изучая ее лицо. — Должен признать, Этьен проявил отменный вкус хотя обстоятельства знакомства были необычными, — он усмехнулся. — Впрочем, в нашей семье никогда не любили скучных историй. — Дед, — тихо произнес Этьен предупреждающе. — Что, я не говорю ничего предосудительного, — невинно ответил Максимилиан. — Должен сказать, Лейна Лорен, вчерашний вечер стал самым обсуждаемым событием в столице за последние годы. Придворные дамы до сих пор не могут прийти в себя от того, что молодая девушка осмелилась вызвать на дуэль наглеца. — Надеюсь, это не бросает тень на репутацию вашей семьи, — осторожно ответила Лорен. — Напротив, — воскликнул старик с неподдельным восторгом, — это добавляет нам характера. Слишком долго аристократические семьи страдали от избытка благопристойности, недостатка храбрости и подлой трусости. — Некоторые называют это безрассудством, — заметила Лорен с лукавой улыбкой. — А я называю это духом, — возразил Максимилиан. — К слову, Лейна Элизабет, я был знаком с вашей бабушкой, баронессой Маршей. Несколько раз встречались на приемах в те времена, когда, скажем так, нашу семью не везде приглашали. Замечательная женщина, умная, решительная и... — он слегка улыбнулся. — Обладающая особым талантом ставить на место тех, кто считал себя слишком важным. Увы, я не была с ней знакома. — Помню случай на приеме у герцога Северного, — продолжил Максимилиан. Одна надутая графиня позволила себе неуместное замечание о происхождении баронессы. Ваша бабушка лишь улыбнулась и предложила тост за древность рода и чистоту помыслов. К концу вечера у той графини волосы позеленели самым удивительным образом. Он хитро подмигнул мили. Вижу, эти качества передались по наследству. Амили покраснела, но сохранила невозмутимость. — Понятия не имею, о чем вы, Леер Максимилиан? — Конечно, не имеете, — рассмеялся старик. — Как и ваша прабабушка, — не имела понятия, откуда у графини зеленые волосы. Обед прошел в приятной атмосфере в просторной столовой, окна которой выходили в ухоженный сад. Максимилиан оказался прекрасным собеседником с широким кругозором и тонким чувством юмора. Он расспрашивал Амели о ее увлечениях, причем делал это с искренним интересом. «Алхимия – благородное искусство», – заметил он, когда Амели рассказала о своих экспериментах с травами. «В молодости я сам увлекался изучением свойств различных растений. Правда, мои эксперименты были не столь зрелищными, как ваши». «Я стараюсь быть осторожной», – скромно ответила Амели. «Осторожность – это хорошо», – кивнул Максимилиан. Но иногда смелость приносит лучшие результаты. Не так ли, Лейна Лорен? — Смелость без разума — это глупость, — ответила Лорен. — Но разум без смелости — трусость. — Мудро сказано, — одобрил старик. — Этьен, твоя жена не только красива, но и умна. Редкое сочетание. Этьен, сидевший напротив Лорен, улыбнулся. — Я это заметил, дед, причем довольно драматичным способом. «Некоторые истины открываются только в критических ситуациях», парировала Лорен, встречая его взгляд. «Например, кто готов рискнуть собой ради принципов?» «А кто готов рискнуть репутацией ради незнакомки?» тихо добавила Тьен, и в его словах прозвучала такая нежность, что у меня перехватило дыхание. После трапезы старый косар предложил прогуляться по саду. В одном из уголков сада Действительно, располагался превосходно оборудованный тир с мишенями на различных расстояниях. «Попробуем с пятидесяти шагов», — предложил Максимилиан, указывая на дальнюю мишень. Лорен кивнула, взяла арбалет и заняла позицию. Ее движения были плавными и уверенными. Она явно чувствовала себя в своей стихии. Первый болт попал точно в центр мишени. «Превосходно!» — воскликнул Максимилиан. «А теперь попробуйте эту!» Он указал на движущуюся мишень, хитроумное устройство, которое качалось на цепи. Лорен прицелилась, учла траекторию движения и выстрелила. Болт поразил мишень в самый центр. «Изумительно!» – Максимилиан был искренне восхищен. «Этьен, ты нашел себе жену-воительницу?» «Лорен действительно исключительно во всех отношениях», – согласился Этьен, глядя на жену с неподдельной гордостью. Мы неспешно прогуливались по усыпанным гравием дорожкам, когда я заметила, что Этьен и Лорен незаметно отстали от нашей группы. Они о чем-то тихо говорили, остановившись у мраморной скамьи под раскидистым дубом. Амели тоже это заметила и было сделала шаг в их сторону, но я мягко коснулась ее руки, останавливая. «Леер Максимилиан», — обратилась я к хозяину, «не могли бы вы передать моей дочери, что мы возвращаемся домой?» — Надеюсь, Сетьен доставит ее в целости и сохранности. Пожилой мужчина, понимающий, кивнул. — Конечно. И будьте уверены, ваша дочь всегда жила Анна в этом доме. Я рад, что в нашей семье появилась такая достойная невестка. — Спасибо за теплый прием, — искренне сказала я. — Ваша доброта многое значит для нас. Дорога домой прошла в относительном молчании. Амели сидела, глядя в окно и на ее лице было написано такое уныние, что сердце сжалось от сочувствия. Как бы она ни пыталась скрыть свои чувства, было заметно, что девочка скучает по дому и, возможно, по кому-то особенному. «Мама!» — наконец нарушила она тишину. «Когда мы вернемся домой, в поместье бабушки Марши?» «Скоро, дорогая. Постараемся выехать сразу после того, как подпишем договор с королем о поставках красителя». Встреча назначена на завтра. — Хорошо, — тихо ответила Амели и снова отвернулась к окну. Хэммонд, сидевший напротив, участливо посмотрел на нее, но ничего не сказал. Он понимал, что иногда лучше дать человеку побыть наедине со своими мыслями. Когда мы подъехали к дому, Амели первой вышла из кареты и поспешила внутрь. Хэммонд задержался, помогая мне спуститься. Завтрашняя встреча с королем очень важна. — сказал он тихо. — Я понимаю, — кивнула я, — и очень волнуюсь. Столько всего зависит от завтрашнего дня. — Все будет хорошо, — уверенно произнес Хэммонд, накрывая мою руку своей. — Король благосклонен к тебе, а твои знания в области красителей превосходят все, что есть в Сальтере. Его слова придали мне уверенности, но тревога все равно не покидала меня. Слишком многое менялось в нашей жизни слишком быстро. Лорен замужем за человеком, которого почти не знает, но который явно ей не безразличен. Амели тоскует по Рейнару, и сейчас ей это все сложнее скрывать. А завтра решится, сможем ли мы, наконец, обрести стабильность в новой стране.